Глава 8. В самом начале наших с Джейми отношений мы виделись с ним каждые выходные, когда к нему не приезжали дочери. Раз в месяц я приезжала к нему в Иле, раз в месяц он навещал меня в Лондоне. Наши совместные уикенды были заполнены сексом, смехом, разговорами. В те дни я многое узнала о детстве Джейми, которое прошло на побережье Кента, о его учебе в университете, о том, как он учительствовал в Кембриджире и как познакомился с Гарриетт через какого-то своего приятеля. Я рассказала Джейми о себе, о смерти родителей и о том, как непросто мне пришлось в подростковом возрасте. Всё время, когда мы не лежали вместе в постели, мы посвящали экскурсиям. В Илле я восхищалась величественным собором, мастерством исполнителей Мариса, которые танцевали этот танец, как полагалось, по канону, с палками и привязанными к голеням колокольчиками, а также отражавшимися в воде лодками, которые плавно скользили по реке рядом с прибрежным пабом, где мы пили густое тёмное пиво. В Лондоне мы ходили смотреть драгоценности короны в Тауэре и постановку Макбета в шекспировском глобусе, катались на гидроцикле по Темзе и поднимались на лифте на самый верх Осколка, где пили шампанское и глазели на лондонский мост. Каждый был рад показать другому сокровища своего города, потому эти встречи становились для нас настоящим праздником. Мы как раз сидели в кабинке лондонского глаза вместе с ещё двумя десятками туристов, когда Джейми, повернувшись спиной к великолепному виду на Биг Бен издания парламента, неожиданно обнял меня за плечи. «Вот почему ты сейчас здесь?» — спросил он. Я неуверенно рассмеялась. «Потому что мне хотелось увидеть панораму Лондона. И ещё, наверное, потому что это считается романтичным». Он покачал головой. Я не это имел в виду. Я хотел спросить, почему ты до сих пор одна? Почему до сих пор никто тебя не заметил, не нашёл? Я пожала плечами, старательно избегая его взгляда. Наверное, я просто не встретила подходящего человека. Звёзды ещё не сошлись, только и всего. О своих чувствах к Марку я джейми рассказывать не собиралась. Я знала, что так долго цепляться за любовь к человеку, который видел во мне лишь младшую сестру, было довольно глупо. То есть глупым это могло показаться со стороны, но для меня дело обстояло несколько иначе. Разве глупо мечтать о том, кого любишь? Мечтать вопреки всему, в том числе и здравому смыслу. И разве не ради любви человек готов пренебречь друзьями и привязанностями, не говоря уже об очаровательном садике с Платаном? Джейми нежно заправил мне за ухо выбившийся из прически локон. «В таком случае я благодарен космосу», — сказал он. и когда он поцеловал меня, я ответила на поцелуй. Расстояние между Ильей и Лондоном сделало наши отношения похожими на ухаживание, но лично меня это волновало и возбуждало. Мне нравилось готовить к приезду Джейми что-то особенное, нравилось изобретать новые способы подарить ему удовольствие в постели, нравилось разговаривать с ним и шутить. С Розей я почти не встречалась, поскольку либо была на работе, либо ездила к Джейми, либо принимала его у себя. Ричарда и Сильвию я в эти месяцы вообще не видела, не говоря уже о Марке и Грейс. Но однажды, в один из понедельников в конце марта, когда после очередного совместного уикенда в Илли я приводила себя в порядок, чтобы успеть на один из ранних поездов в Лондон, в понедельник мне предстояло идти на работу в клинику, Джейми взял мою руку в свою и поднёс к губам. «Мне не хочется ждать ещё две недели, пока ты снова приедешь», — сказал он. «Приезжай в следующие выходные». Я нахмурилась. Но ведь в следующее воскресенье к тебе приедут дочери». Он кивнул. «Вот и познакомитесь». Поскольку час был ещё ранний, в спальне царил полумрак. Но и в неверном свете мартовского утра я разглядела, как странно блестят его глаза. Похоже, то, о чём говорил Джейми, было для него важно, и я постаралась улыбнуться. «Хорошо, я постараюсь». Невозможно передать, как страшно мне было, когда в следующую субботу я села на поезд выли. Я знала, что Джейми любит свою работу. Я была почти уверена, что Джейми любит меня, но дочери были для него всем. Поэтому было чрезвычайно важно, чтобы фрагменты головоломки, в которую превратилась моя и его жизнь, сложились как надо. И вот сегодня мне предстояло войти то ли в святилище, то ли в комнату для допросов. Понравлюсь ли я его девочкам? Понравятся ли они мне? Что они подумают? Что скажут? На всякий случай я купила обеим кое-какие подарки. Снежные шары с моделью Тауэра и Букингемского дворца. Даже с крошечными гвардейцами в красных мундирах у входа. Но всё равно на душе у меня было неспокойно. Достаточно ли этого для того, чтобы между нами возникла симпатия? Что я буду делать, если подарки не помогут? Как быть, если с первого же взгляда мы проникнемся друг к другу отвращением? Ведь Джейми так их любит. С другой стороны, почему бы мне их не полюбить, думала я? Ведь они дочери Джейми, а Джейми мне нравится. Положа руку на сердце, я не могла сказать, что люблю его. Но он мне нравился. Очень. Когда поезд отошел от вокзала в Кембридже, чтобы преодолеть последний отрезок пути до Илли, я отправилась в туалет, чтобы сполоснуть взмокшие от волнения руки, бросить взгляд на свое отражение в зеркале и попытаться задавить в себе странное ощущение, что моя жизнь вот-вот изменится коренным образом и навсегда. И мне это почти удалось. Как бы там ни было, я сумела убедить себя, что лишние переживания пользы не принесут. Когда мой поезд подошёл к станции Илле, на перроне я увидела всех троих — Джейми и обеих девочек. Они ждали меня. Джейми держал дочерей за руки. Стоял тёплый апрельский день, светило солнышко, и его лучи заливали всех троих ярким светом. Улыбки на их лицах помогли мне воспрянуть духом. «Всё будет хорошо», — подумала я. «Нет, даже лучше, чем хорошо. Всё будет просто чудесно». На вокзале «Кингс-Кросс» я купила билет в головной вагон, поэтому, сойдя с поезда в Илли, оказалось довольно далеко от выхода со станции, возле которого стояли Джейми и девочки. На платформе, однако, почти не было пассажиров, и мы поспешили навстречу друг другу. Стараясь поскорее добраться до меня, девочки почти бежали, таща Джейми за собой. Выглядело это так потешно, что я рассмеялась. Право, стоило ли так беспокоиться? «Привет!» «Вот и ты!» Джейми наклонился, чтобы поцеловать меня в щёку. «Привет». Я неожиданно смутилась и опустила голову, чтобы взглянуть на его дочерей. Та, что была помладше, я помнила, что её зовут Оливия, приплясывала на месте, не выпуская при этом отцовской руки, словно не могла постоять и минутки спокойно. Волосы у неё были такими же, как у Джейми, светло-русами и сильно вьющимися. Её старшая сестра Эмили тоже улыбалась, но благодаря тёмным глазам и чёрным прямым волосам, которые она, вероятно, унаследовала от матери, выглядела более серьёзной. В целом, обе девочки оказались невероятно красивыми, и я почувствовала, как при взгляде на них у меня начинает посасывать под ложечкой «Вот эту ягазу зовут Оливия», — представил Джейми дочь, приподняв её руку. «Но, папа, я вовсе не коза», — возмутилась девочка. «А это Эмили. Пожалуйста, не думай, будто они плохо воспитаны. Весь этот энтузиазм от того, что они очень любят встречать гостей на вокзале. Обычно они ведут себя поспокойнее. К тому же сегодня такой чудесный день». И я хотел сводить их в парк Пейна. Там отличная детская игровая зона. Надеюсь, ты не против?» Я была совершенно не против. Но это, вероятно, не имело никакого значения. Услышав про парк, Оливия заскакала на месте с удвоенной энергией. «Если в этом вашем парке есть горячий кофе, я только за», — сказала я. «Конечно, есть. И пирожные». «И мороженое! И мороженое!» — закричала Оливия. Джейми рассмеялся. «Конечно, и мороженое!» «Но сначала вы все должны будете съесть здоровые и питательные сэндвичи, которые я для вас приготовил». Он подмигнул мне. «Обещаешь, бэт Я тоже засмеялась. «Обещаю». Когда мы въехали в парк Пейна, я сразу увидела детскую площадку. Различные аттракционы, качели, канатный городок с лазалкой в виде паучьей сети и живой уголок. Но девочки не обратили никакого внимания на всё это великолепие. Не успел Джейми заплатить за билеты, как обе ринулись к дверям крытого павильона. «Эй, подождите!» — крикнул им Джейми, но обе уже прыгнули в бассейн с шариками, тут же вылезли из него и направились к надувному батуту в виде диснеевского замка. «Надо за ними присмотреть», — сказал Джейми извиняющимся тоном. «Я пойду туда, а ты пока возьми нам кофе, хорошо? И пару пакетиков сока для девочек». Он протянул мне деньги, но я отмахнулась. «Всё в порядке, я всё куплю и присоединюсь к вам». Когда я вошла в павильон с кофе и соком в руках, то увидела, что Джейми повесил на стульчике курточки Оливии и Эмили, чтобы занять нам один из столиков в родительской зоне. Опустившись на маленький стульчик, предназначенный скорее для ребёнка, чем для взрослого, я сделала глоток кофе и огляделась по сторонам в поисках Джейми. Его нигде не было, но потом я увидела, что он и Оливия стоят на вершине гигантских горок. Джейми тоже заметил меня и помахал. Я помахала в ответ. Через секунду Джейми и Оливия уже неслись по желобам вниз. Оливия оглушительно визжала от восторга, Джейми, слава богу, молчал, но лицо его выражало не меньший восторг. Спустя минуту он подошёл ко мне. «Извини, я не собирался спускаться, но Оливия всегда говорит, что ей страшно кататься одной». А Эмили встретила школьную подружку, и я не стал им мешать. Я не знала, что на это сказать, поэтому просто улыбнулась. Мне ещё никогда не приходилось бывать в такой прекрасно оборудованной игровой зоне, поэтому я даже немного растерялась. Тут к нам подбежала Оливия. Схватив отца за рукав, она снова потянула его к горкам. «Ещё, папа, ещё!» Джейми с шутливой покорностью пожал плечами и ухмыльнулся. «Ну что ты будешь делать?» — словно говорил он, пока Оливия тащила его обратно к горкам. кофе он почти не притронулся. Я допила свой кофе довольно быстро, благо он с самого начала был не слишком горячим, и, откинувшись на спинку неудобного стульчика, стала разглядывать людей за соседними столами. В основном это были супружеские пары или компании матерей. Лишь за одним столиком сидела одинокая женщина, рядом с которой спал в автомобильном кресле младенец. Склонившись над какой-то книгой, она время от времени покачивала сиденью ногой. Глядя на женщину, я подумала, что, быть может, это её единственная возможность спокойно почитать, и с некоторым сожалением вспомнила о книге, которую я купила, чтобы читать в поезде. Сейчас эта книга лежала в моей дорожной сумке в машине Джейми, в полной недоступности. Мне не хотелось быть эгоистичной, но сидеть в одиночестве за низким пластиковым столиком и слушать детские вопли и виск, эхом отдававшиеся от стен павильона, похожего на перестроенный амбар, не входило в мои планы. Сегодняшнее утро представлялось мне несколько иначе. Хотя спроси меня кто-нибудь, чего бы мне хотелось, я бы, наверное, не нашлась, что ответить. Покормить уток? Осмотреть собор? Просто прогуляться вдоль реки? Может быть. Всё это, во всяком случае, подразумевало какие-то действия. Тогда, как сейчас, я была вынуждена просто ждать. Разглядывая разноцветные горки в надежде снова увидеть Джейми, я неожиданно заметила Эмили. «А где папа?» — спросила она, приблизившись ко мне. «Где ты здесь?» — неопределённо ответила я, махнув в сторону горок и лестниц для лазанья. «Хочешь яблочного сока?» Я протянула ей пакет, и Эмили опытной рукой пронзила пластиковой трубочкой фольговую мембрану, не переставая оглядываться по сторонам в поисках отца. Тебе здесь нравится? спросила я, пытаясь завязать разговор. Но Эмили уже мчалась прочь, оставив на столе пустой пакетик из-под сока. Извини, что так долго, сказал Джейми, когда он наконец присоединился ко мне. Глотнув остывшего кофе, он поморщился. Ты, думаю, не часто бываешь в подобных местах? Джейми махнул в сторону аттракционов. Не часто, Джейми рассмеялся. Значит, совсем не бываешь. Мои друзья, у которых есть дети, ещё не достигли этой стадии. «Ты хочешь сказать, что самое интересное у них ещё впереди?» — проговорил он. «Впрочем, так оно и есть. Откровенно говоря, я даже завидую современным детям. Когда я был маленьким, ничего подобного не было и в помине». «Чем же ты занимался? Лепил куличики?» — поддразнила я, и Джейми засмеялся. «Ну, в основном мы лазили по деревьям и строили шалаши. Возможно, это даже было более здоровым и познавательным занятием, чем всё это». Он кивнул в сторону гигантских горок, потом наклонился через стол, чтобы поцеловать меня. «Потерпи ещё немного, скоро мы поедем домой». Я не была уверена, что его представления о том, что такое «скоро», совпадают с моими, но решила попридержать язык. Вместо этого я сказала, «Ты не против, если я подожду снаружи? Мне не помешало бы глотнуть немного свежего воздуха». «Хорошо, мы будем минут через двадцать». Выбравшись из павильона, я отправилась в живой уголок. Как и следовало ожидать, гвоздем программы там были карликовые козы черно-белой масти, которые, как и полагается козам, либо устраивали толчую и хаос каждый раз, когда к ним в загон входил кто-то из посетителей с пакетом корма — пакеты можно было купить на входе у служителя — либо пытались удрать сквозь открывшуюся калитку. Здесь я почувствовала себя в своей стихии и с нетерпением ожидала, когда же Оливия и Эмили устанут от горок, чтобы разделить с ними свой энтузиазм. Когда Джейми с девочками наконец вышли из павильона, я сидела на стуле в специально отгороженном уголке и гладила рыжевато-коричневую морскую свинку. Едва увидев меня, Оливия бросилась вперёд. «Я тоже хочу погладить! Можно мне её погладить?» «Только осторожнее, смотри, не напугай её», — сказала я. «Лучше сначала сядь рядом со мной вот так. А ты, Эмили, садись с другой стороны. Сейчас я передам эту свинку Оливии, а тебе принесу другую». «Нет, Оливия, не прижимай её к себе, посади на колени. Так ты её не уронишь». «Я же говорил вам, что бэт хорошо умеет обращаться со всякими зверюшками», сказал Джейми, когда я принесла Эмили вторую свинку. Но девочки промолчали. Обе были буквально околдованы пушистыми смешными зверьками. Глядя на них, я невольно улыбнулась. Оливия низко склонилась над своей свинкой и начинала хихикать каждый раз, когда та шевелила усами. «Папа, она хочет меня пощекотать». Эмили неторопливо и сосредоточенно гладила шелковистую чёрную шерсть своей свинки. «Давай заведём таких свинок, папа», — сказала она, и я с беспокойством посмотрела на Джейми. «Боже мой, что я наделала!» Но Джейми только рассмеялся. «Посмотрим. Может быть, будущей весной? Если, разумеется, вы обе будете хорошо себя вести». Остаток дня прошёл лучше, в отличие от не слишком удачного утра. Мы съели наш диетический набор для пикника — после чего вознаградили себя мороженым. Когда от мороженого остались одни воспоминания, девочки отправились в верёвочный городок. Время пролетело незаметно, пора было ехать домой, и мы загрузились в машину. Едва войдя в гостиную, Оливия плюхнулась на диван перед телевизором, Эмили раскрыла какую-то книгу, а я болтала с Джейми, который приготовил пиццу и чесночные гренки к чаю. «А можно мы пойдём на вокзал, когда ты поедешь домой?» спросила меня Оливия, когда мы уже сидели за столом. «Мне нравится бывать на вокзале. Там поезда». Рот у неё был набит пиццей, но я прекрасно поняла каждое слово. Джейми поспешил мне на выручку. «Прости, милая, когда бэт поедет домой, ты будешь дома у мамы». Эмили нахмурилась. «Но мы вернёмся к маме только завтра», — уточнила она. «Всё верно», — подтвердил Джейми. бэт останется на ночь. Точнее, на две ночи». Оливия рассмеялась. «А где она будет спать? У нас нет столько кроватей!» На это Джейми ничего не ответил, только посмотрел на меня и поспешил отвлечь дочь десертом. Я, однако, заметила, что Эмили стала как-то необычно молчалива, да и поглядывала она на меня с явным неодобрением. Должно быть, поэтому для меня не стало большим сюрпризом, когда Оливия, ворвавшись на следующее утро в спальню Джейми и обнаружив меня, лежащей рядом с ним, возмущенно завопила. «Тебе нельзя здесь спать, это мамина постелька!» Через мгновение она уже мчалась в комнату Эмили, вопя во всё горло. «Бет спит в маминой постельке! Бет спит в маминой постельке!» И хотя в тот день мы делали всё, о чём я думала, кормили уток, ходили в собор и гуляли в саду, неудачное утро наложило отпечаток на все наши действия и слова. Оливия казалась уставшей и капризничала по малейшему поводу. Эмили же была молчалива и холодна до грубости. Начало получилось ясно не таким, как мы надеялись. И я, улучив момент, шепнула Джейми. «Эмили меня ненавидит». Он вздохнул. «Вовсе нет. Она ненавидит ситуацию, в которой оказалась. Только и всего». Лишь когда девочки отбыли наконец к матери, я почувствовала некоторое облегчение. Но прошедший день оказался таким тяжёлым, что и я, и Джейми буквально впали в какое-то тяжёлое отупение. Весь вечер мы просидели на диване перед телевизором, держась за руки, словно жертвы кораблекрушения. Говорить о том, что произошло за день, никому из нас не хотелось.